Снег серый лед, на растрескавшейся земле, одеялом, лоскутным на ней, город дорожной петля а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом 2 тысячи лет Прожитых под светом звезды По имени Солнце И 2 тысячи лет Война Война без особых причин Война тела молодых карства против морщин Красная, красная кровь Через чашу ржа просто земля Через два на ней цветы и трава Через три она снова